наша вошла. Тут, в отличие от других подъездов, пахло не кошками, а свежестью с примесью хвои. По стенам стояли растения в катках. Консержка вышла из своей будки. Ты и впрямь наниматься пришла? Ну да. А что? Сейчас каникулы, а денег нифига. Подзаработать надо. Отец болеет. А ты убираться-то умеешь как следует. Ага. У меня мама, знаете, какая чистюля? У нас в квартире все сверкает.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 «Если ты угодишь хозяину, то заплатит тебе хорошо. Это я обещаю». «Одному и десять баксов хорошо, а другому десять баксов никому не хорошо», – зажал охранник. «Ладно, ты завтра приди, а там поглядим. Придешь?» – перебила его консьержка. «Обязательно приду, спасибо. Только вы уж никого другого пока не берите. Я подойду, вот увидите». ступай Даша, и приходи завтра». «Все, до свидания».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 А такая девчонка на себя тряпочки в секонд-хенде всегда подобрать сможет. Глядишь, и уже одета не хуже людей. На рынке тоже задешево можно одежонку купить. Да и что на ней было-то? Парточки до маечка. Нет, милый, нам такая девчушка в самый раз. И платить ей можно немного. Пятьдесят баксов ее не устроит. А сто пятьдесят еще как устроит. Еще и благодарна будет по гроб жизни».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 Даша привела его к палатке, где и в самом деле были выставлены бутылки с разными квасами. лавре гляди, сколько тут всяких квасов! Ты их всех пробовала?» «Ага, я тоже квас люблю, и бабушка обожает. Ура! Есть хреном!» «Купим две бутылки. Одну сейчас разопьем, а вторую Стасу оставим. Слушай, а почему он какой-то светлый и мутный? Может, испорченный?» «Нет, это белый квас по старинной рецептуре». «Даш, а барин это что?» «Он очень сладкий», — поморщилась Даша. «А Довгань? Гляди, какой дорогой!» «Нет, мне он не нравится. Не то, не сё, а дорогой он из-за Самый лучший всё-таки с хреном». Петька вытащил кошелёк. «Тогда давай три бутылки купим, а то Стас такую бутылку за день высосит Я в доле». «Девушка, я вижу вы знаток», — улыбнулся продавец.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 Насыпала его в три больших стакана и хотела уже открыть бутылку, но Петька ей не позволил. «Нет, лавре это не женское дело», – заявил он, отбирая у нее бутылку. «Молодец, петру одобрил его Стас. Белый квас пенился и шипел. Но когда через несколько мгновений Петька осторожно поднес стакан к корту и пригубил, на лице его отразилось блаженство. «О, какой квас! Блеск! Все!» Теперь я квасный патриот. Какая там пепси-кола? Девчоночий напиток. А это настоящий мужской. И не вздумай, лавре разбавлять его сладким. Насладившись квасом, Даша взялась за готовку. «Даш, а ты не забыла, что идешь сегодня на день рождения?» Напомнил ей Стас. «Нет, не забыла. Но это же в семь часов. А там много народу будет?» «Понятия не имею. Ты там не очень засиживайся, ладно?»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 Даша с грустью на него посмотрела. «Какая страшная вещь несвобода! Еще и суток не прошло, как Стас выдворился в их квартире, а у него уже психика меняется. Кошмар! Ну ничего, завтра она начнет добывать сведения о багаве и Стасу будет чем занять мозги. А пока надо его чем-то развлечь. Стасик, слушай, пока ты у нас, я тебя буду эксплуатировать. Это как? В маминой комнате надо починить розетку».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 Точно, идиотка, полная и абсолютная, ты прав, расохоталась Даша. Мне это и в башку не вскочило. Тогда я сперва вымою голову, а потом ты розеткой займешься. А фен тебе не понадобится? не а я их так высушу, от фена волосы портятся. А у меня же времени еще навалом.